9 часов утра поскольку был конец высокого сезона и плюс ко всему прочему конец недели многих в понедельник ожидала работа в 9 утра маленький провинциальный аэропорт до отказа наполнился людьми многие были с детьми алексей невольно стал мечтать о берушах Шум, гам, детский плач. И несмотря на то, что кто-то из соотечественников высказал здравую мысль, рейс, мол, задержат, народ все равно ломился на личный досмотр так, будто посадка уже заканчивалась. «Саша!» – Алексей пытался образумить жену, аж вспотевшую от волнения. «Не надо никуда спешить. Без нас не улетят». «Ты говоришь так, будто у тебя огромный опыт путешествий. Всякое бывает». «Да успокойся ты!» – не выдержал он. «Веди себя достойно!» Как назло, именно Саша застряла у рамки. Сначала ее попросили вынуть из волос шпильки, потом снять туфли. Алексей вместе с детьми томился в стерильной зоне, а жена все разбиралась с полицией, заподозрившей в ней террористку. «Я же тебе говорила!» – не упустила она о возможности упрекнуть супруга. «Когда все, наконец, закончилось. Всякое бывает!» А не надо нервничать. У тебя такое лицо, будто ты наркотики везешь, не меньше. Спокойнее надо себя вести. Тебе все нипочем. О чужих ты заботишься. А как только проблемы возникают у твоей жены, забываешь о том, что ты полицейский. Да здесь-то я что могу. И потом. Все ведь уже закончилось. Ничего не закончилось. Заткнись, не выдержал он. Иди вон, духи, директору школы купи. «Ой, спасибо, что напомнил!» И Саша понеслась к дьюти-фри. Алексей вместе с Сережей и Ксюшей отправился искать свободное местечко, что в переполненном аэропорту оказалось непросто. Едва он сел, на него налетела Саша. «Вечно ты забьешься в самый дальний темный угол. Дай мне посадочный талон. Трудно было сказать, что на кассе его обязательно спросят». «Я-то откуда об этом знаю?» – развел он руками. «Я что, каждый день за границу летаю?» «Зато ведешь себя так, будто это правда». Он, стиснув зубы, открыл свою барсетку. «Она сейчас успокоится», — сказал Серёжа вслед матери, которая неслась в «Дьюти-фри», сжимая в руке посадочный талон. «Ей надо полшколы одарить, а то обидеться. Как же, в Венеции ведь побывала. Как только она всем купит сувениры, нам будет счастье. Она сядет и, наконец, замолчит». «Это вряд ли», — усмехнулся Алексей, выцеливая взглядом Мануковых и котыковых. Элина в «Дьюти-фри» не пошла. Должно быть, это было для нее не в диковинку. От косметики все полки в доме ломились. Что она может такого ценного приобрести в провинциальном, хоть и заграничном аэропорту? Разве только сувениры? Но она ведь не работает, ей полшколы или полфирмы одаривать не надо. А подружки у Элины наверняка состоятельные, их копеечными кулонами не удивишь. Побывав на острове Мурана, Алексей понял, что большинство из так называемых «шедевров» венецианского стекла – Не более, чем китайская подделка. Катыкова села в неудобное кресло, закинув ногу на ногу, и замерла. На ней были солнцезащитные очки, которые она не сняла даже в помещении. Алексей стал подозревать, что за темными стеклами скрывается знатный бланш. Возможно, супруги не только поссорились, но и подрались. Темы рядом с матерью не было. Он наверняка отправился искать встречи с Наденькой. Настойчивый парень. Алексей невольно его зауважал. Геннадий Михайлович тоже ушел, не исключено, что за спиртным. Алексей все пытался разглядеть его в толпе людей, томящихся у кассы, но тщетно. В «Дьюти-фри» был настоящий аншлаг. Соотечественники дружно затаривались спиртным и косметикой. Кто-то, как Саша, спешно докупал сувениры. «Мануковы наверняка обосновались в противоположном конце зала ожидания», подумал Алексей, вертя головой. Наконец он увидел Наденьку. Лицо у девушки было такое, что Леонидову самому захотелось заплакать. «Сережа, ты часом не знаешь, что случилось этой ночью?» – спросил он у сына. «Наденька с Темой не разговаривают?» «У нее же мама умерла». «Тогда она тем более должна искать утешение у Темы, а она с ним даже рядом отказалась сидеть в автобусе». «Вы вчера общались?» «Да», – ответил сын с легкой заминкой. Мы с Артёмом в баре сидели, ну, типа телек смотрели. «Да я тебя не осуждаю за то, что вы пили пиво, не водку же». «Только матери не говори», – поспешно сказал Серёжа. «А Надя с вами была?» «Нет, в том-то и дело». «У них всё разладилось, когда умерла её мать?» «Нет, в том-то и дело. Сначала её отец не пустил, хотя она рвалась. Я получил от нади смс Она спрашивала, где Тёма. Надо, мол, встретиться. Почему же она Артёму не написала? «Там такая маман!» – поморщился Серёжа. «Ты нашу ругаешь, а у него просто ураган. Она же каждый его шаг контролирует и скандалы закатывает. Тёма не может всё время носить с собой телефон, не в туалет же с ним ходить. А она при первой возможности хватает мобильник сына и начинает читать все подряд смс -ки а у него рука не поднимается удалять послание от Нади. Так он мне сказал. Вот и скандалят постоянно. Но что Тёмина мама конкретно имеет против Наденьки? «Откуда я знаю?» – пожал плечами Серёжа. «В общем, я устроил им встречу», – по-взрослому сказал он. А сам ушёл. Это было позавчера. А вчера они, похоже, поругались. Я писал Наде и даже звонил, но она не ответила. «Длинные гудки или абонент недоступен?» – деловито спросил Алексей. «Гудки?» – не брала трубку. «И долго ты пытался ей дозвониться?» «Весь вечер». «Значит, Тёма весь вчерашний вечер сидел и ждал, что ты устроишь ему свидание с Наденькой». «Ну, типа того». «Но она так и не ответила на звонок», – задумчиво сказал Алексей. «Вот я и спрашиваю, что случилось этой ночью». А что-то произошло, нюхом чую. Ты, пап, преувеличиваешь. Человека убили, Серёжа, а это серьёзно. А они всё никак не успокоятся. Ты видишь, какие у них лица? Лично я ничего не вижу, вновь пожал плечами сын. А я вижу. Вижу, что Мануков не в себе. Элина, не знаю, как там её по отчеству, в тёмных очках. Надя в слезах. Отёма нервничает. Что же касается Гытыкова, он просто место себе не находит. Похоже, за спиртным в duty free пошёл. А пойду-ка и я туда. Посидишь с Ксюшей и с вещами. Хорошо, только потом я пойду. Мне тоже надо сувениров мужикам купить. Каким ещё мужикам? уставился на него Алексей. Ну, друзья. А, -а, а. Совсем взрослый, подумал Леонидов и невольно вздохнул. Потом подхватил свою барсетку и неторопливо пошел в дьюти-фри. Манукова Алексей нашел у полки с крепкими напитками. Тот с со сосредоточенным видом выбирал дорогой коньяк. — В подарок берете, Геннадий Михайлович, или себе? — спросил Алексей. — А, ментура, советую тебе затариться. — Мы разве на «ты»? — Не сейчас, так потом, — усмехнулся Мануков. — Когда на бурдершафт выпьем? Нам ведь долго здесь куковать. — Не понял. «Мне только что из Москвы позвонили. Самолет, который должен нас забрать, даже еще не вылетел». «Как-как? Не вылетел, говорю, из домодедово Вот и считай». Алексей мысленно прикинул. Время полета – три часа с копейками. Плюс не меньше часа на разгрузку, выгрузку и подготовку воздушного судна к полету обратно. Итак, 4 часа». Минимум четыре часа им придется томиться в терминале в ожидании посадки. А Сашка в очереди давится. Она даже не представляет, сколько раз еще пойдет в дьюти Free за эти четыре часа. Лишь бы денег хватило. Леонидов машинально похлопал по карманам. Заначка есть. Бежать к жене и сообщать ей новость о четырехчасовой задержке рейса ему не хотелось. Истерика все равно будет. Лучше уж Саша узнает это не от него». «Ты что пьёшь?» – деловито спросил Мануков. «Виски, коньяк?» «Пока ничего. Рановато для выпивки». «Ох, какие мы правильные!» – усмехнулся Геннадий Михайлович. «А я на кассу пойду. Да и закуски надо прикупить, а то всю разберут. Я эту новость пока никому не сообщал, кроме тебя. Ты ведь мне предложил свою помощь, а долг платежом красен, так что пользуйся». «Что ж, спасибо». Монуков уже собрался уходить, как вдруг буквально натолкнулся на котыкова Тот как раз протиснулся к полкам со спиртным. Видимо, не только Геннадию Михайловичу сообщили новость относительно задержки рейса. Оба соперника даже в лице переменились. «Ну ты, мразь!» – негромко сказал котыков «Избавился от жены и концы в воду?» «Да я тебя!» – рванулся Мануков. «Ты официанта подкупил, сука!» Как только узнал, что она никогда из семьи не уйдет. «За что? За что ты Люду убил?» «Мужики, спокойно!» – попытался остановить их Алексей. «Вы не в бане!» На них уже оглядывались. Мануков судорожно сглотнул и опустил руки. Потом бросил. «Сука!» И тяжело дыша направился к кассе. Теперь рванулся Катыков, но Алексей цепко схватил его за плечо. «Не стоит. Вы правы». Катыков перевел дух. «Я слышал, вы в полиции работаете?» «Кто сказал?» «Так, слухи. А если честно, вид у вас уж больно заинтересованный». «Наверное, гадаете, за что мы друг друга так ненавидим, что на детях отыгрываемся?» «Если честно, то да». «Слышали уже?» «Наш рейс задержали». «Да, минимум на четыре часа». «Как же усмехнулся котыков На 4 «Расслабьтесь. По моим данным, погода в Москве дрянь». «Дикая жара? Смог. Пока не стемнеет, вряд ли они смогут вылететь из домодедово «Стемнеет? Да вы шутите. Сейчас только девять часов утра. Ну, в Москве 11 Нам что здесь, по-вашему, сутки сидеть?» «Как знать, — пожал плечами котыков к Лени мне сейчас не хочется. Если честно, я боюсь, что это она». Алексей молчал, боясь его спугнуть. «Она причастна к смерти Люды», — пояснил Ренат. А Манукову вы не верьте. Сволочь редкостная. Если хотите, я вам все расскажу. Где бы нам посидеть?» Он стал оглядываться. «Вон в том кафе», – кивнул Алексей на столике, застеленные клеенкой в красную с белым клетку. «Возьмем по чашечке кофе и по бутерброду. Раз минимум четыре часа сидеть, подкрепиться бы не мешало. Да и в сон клонит. Меня сегодня в пять утра подняли. Спиртное здесь будем брать или в кафе купим? А что, обязательно пить?» Ну, как хотите. Все равно ведь не выдержите. Видел я вашу даму. С такой невольно запьешь. Это моя жена. Я так и понял. Часом она не учитель. А вы хороший физиономист, господин котыков. Я бизнесмен. И бизнесмен успешный. Если бы я плохо разбирался в людях, то давно бы разорился. У вашей жены профессия нервная, связанная с людьми. А кто способен так вывести человека из себя, что он и за две недели не отдохнул. Конечно, дети. Вы правы, она Завч в школе. Кстати, как вас по отчеству, Ренат? Алексеевич. Леонидов сделал вид, что не удивился. Алексеевич, как же? Ну, раз ему так удобнее. Что ж, Ренат Алексеевич, идемте, только без спиртного. Как скажете. Они уютно расположились за столиком, заказав кофе и сэндвичи. Алексей ждал откровений и не разочаровался.